сообщила Тоня с той скорбной готовностью, с какой обычно в юности люди рассказывают о личных драмах своих родителей. «Разошлись?» – уточнил Сверельников. «Да, давно. Еще на целине. Не сошлись характерами?» «Нет, почему? Просто мама полюбила другого». «Да?» – удивился он, с недоумением примиряя сказанное к своей семье. И не представляя себе Зинаиду Степановну, любящую кого-то другого, кроме отца. «Да, так бывает». «Значит, у тебя отчим?» спросил он, недовольно, переходя на «ты». «Нет, мы живем вдвоем с мамой», ответила Тоня, благосклонно не заметив этой фамильярности. «А, ну понятно», кивнул Свирельников, ничего не понимая. «А ты с кем живешь?» «С матерью, отцом и братом». «Полноценная советская семья?» иронически спросила она. «Да, а что?» Они миновали МВТО и оказались на небольшой площади. А здесь морг. Таинственно сообщила Тоня, кивнув на приземистый одноэтажный дом, видимо, флигель, оставшийся от прежней обширной усадьбы. Хочешь посмотреть? Что? Мертвых. Хочу. Ответил он, совершенно того не желая. Только тихо. Они, крадучись, приблизились к низкому освещенному окну. Стекла были густо закрашены изнутри белилами, но в замазке нашлась дырочка. Тони прильнула к ней, словно к глазку детского калейдоскопа с разноцветными стеклышками. Потом нехотя уступила место курсанту. «Не бойся». «Я и не боюсь», — неуверенным голосом отозвался он. «Я не такое видел». Стекло было ледяное, и лоб от холода сразу онемел. В дырочку виднелась большая комната с двумя широкими оцинкованными столами. На одном лежал тучный труп, похожий на оплывшее тесто, забытое на кухонной доске. Невозможно было понять, мужчина это или женщина. «Странно», — очнулся от воспоминаний Михаил Дмитриевич. «Очень странно». Только сейчас, спустя много лет, он сообразил, что дырочку можно было проскрести в замазке, Только изнутри. Зачем и кто это сделал? «Я, когда маленькая была, сюда часто ходила», сообщила Тони, когда они двинулись прочь. «Почему?» «Я боялась смерти и хотела воспитать себя». «Воспитала?» «Не очень. Но мама сказала, что когда я вырасту, изобретут таблетки бессмертия». «И тебе тоже говорили?» «Да, и тебе?» «Ага». Они почему-то засмеялись сверельников ощутил к этой девушке которую знал то всего несколько часов почти родственную привязанность наконец они дошли до четырехэтажного дома на углу большой почтовой рубцова переулка спускавшегося к замерзшей яузе светилось единственное окно на третьем этаже мама не спит вздохнула тоня ругаться будет а ты ее не предупредила не а а ты где на спартаковской живешь Рядом с домом пионеров. Где кинотеатр? Да. Я в дом пионеров в кружок больных танцев ходила. В седьмом и восьмом. А я там на трубе учился. Научился? Нет. Ну пока. В театре увидимся. Она забежала в подъезд, а верельников побрел к себе на Спартаковскую. Утром чуть свет позвонил Веселкин. Ну? Что ну? Трахнул? Больной что ли? А чего же вы делали? Мёртвых смотрели. «Каких мёртвых?» «В морге!» Целую неделю курсант свирельников томился нетерпением, проклиная себя за то, что не попросил у Тони телефон. Но на долгожданный спектакль опоздал. Надел свой единственный выходной костюм, и когда завязывал шнурки, брюки лопнули в самом интересном месте. За отпуск он прилично отъелся на домашних харчах. Зашивать было некогда, хотя мать ей предлагала пришлось срочно влезть в опостылевшую форму. влетев в зал после третьего звонка, в меркнущем свете он обнаружил всю их группу захватов в партере в деликатном порядке – Синякин, Нина, Тоня, Веселкин. Между девушками зияло единственное на весь театр свободное место, сберегаемое специально для него. Появился Сверельников как раз в тот момент, когда какой-то контрамарочник, скорее всего студент Щуки, нахально пытался занять его место.